Да, как раз это полотно. Довольно малоизвестный розовый вариант портрета инфанты. Здесь вы видите нотариальную справку, выданную фирмой Oppenheim and Radler, о том, что картина действительно была приобретена за 17 миллионов долларов в частном собрании. Катарский решил не подавать виду, что его что-то удивляет. Да он, собственно, и не знал толком, удивляет его что-то или нет. А это...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 Сказала секретарша и подтащила татарского к новому бумажному листу, где текста было чуть побольше, чем на остальных. Это Пикассо, керамическая фигурка бегущей женщины. Не очень похоже на Пикассо, вы скажете. Правильно, но это потому, что посткубистический период, тринадцать миллионов долларов почти. Можете себе представить? А сама статуя где? Даже не знаю, пожала плечами секретарша.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 «Иди погуляй», — сказал ей Азадовский и повернулся к татарскому. «Нравится? Интересно, только не очень понятно». «А я объясню», — сказал Азадовский. «Это грёбаное испанское собрание стоит где-то 200 миллионов долларов. Ещё 1100 на искусствоведов ушло. Какую картину можно, какая будет не на месте, в какой последовательности ввешать и так далее. Всё, что упомянуто в накладных, куплено».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 — Во, давай ты, форсук поговори с ним, — сказал Азадовский. — А то он и без нас все знает. — Что это ты, интересно, знаешь? — спросил форсейкин Так, — ответил татарский. — Мелочи. Вот, например, этот зубчатый знак в центре плиты, я знаю его смысл. — И какой же этот смысл? — Быстро, по-древнеегипетски. форсенькин засмеялся. — Да, — сказал он, — нестандартно. Обычно новые члены думают, что это шоколад М&МС.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 Вот всем этим его члены и занимаются. «Как оно называется?» «Когда-то давно оно называлось «Гильдия Халдеев», — ответил Форсейкин. «Но так его называли те, кто в нем не состоял, а только про него слышали. Мы сами называем его «Обществом садовников», потому что наша задача — пестовать священное дерево, которое дает жизнь великой богине». «Давно это общество существует?» «Очень давно».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 Татарский покосился на задовского тот кивнул головой и выпустил сквозь ротовое отверстие маски аккуратное колечко дыма. «Угадал», — сказал Форсейкин. «Сейчас он. Для Лёни, конечно, довольно напряжённый момент, когда кто-то другой заглядывает в священный глаз, но пока всё обходилось. Давай». Татарский подошёл к глазу на тумбочке и опустился перед ним на колени.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 татарский мгновенно вскочил на ноги отпрыгнул от алтаря и обернулся сцена которую он увидел была настолько нереальна что он даже не испугался решив что это часть ритуала саша бло с малютой в пушистых белых юбках и болтающихся на груди золотых масках душили Азадовского желтыми нейлоновыми прыгалками стараясь держаться от него как можно дальше а азадовский выпучив бараньи глаза обеими руками изо всех сил тяну к себе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 Вместо ответа Форсейкин сделал знак Саше Бло и Малюте. Те подошли к телу Азадовского, взяли его за ноги и поволокли из алтарной комнаты в раздевалку. «Я — Я? — повторил Татарский. — Но почему я? — Не знаю. Это ты у себя спроси. Меня вот богиня почему-то не выбрала. Как бы звучало. Человек, оставивший имя. — Оставивший имя? — я вообще из поволжских немцев просто когда университет кончал с телевидения разнарядка пришла на чурку корреспондентом в вашингтон а я комсомольским секретарем был то есть на америку первый в очереди вот мне на лубянке имя и поменяли впрочем это неважно выбран ты а вы бы согласились почему нет ведь как звучит муж великой богини должность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 «Выкатывать?» — деловито спросил он. «Нет», — сказал Форсейкин, — «закатывать. Чего глупые вопросы задаешь». Дождавшись, пока металлический гул в длинной норе коридора стихнет, Татарский тихо спросил. «Форсук Карлович, скажите мне по секрету». «Да». «Кто всем этим на самом деле правит?» «Мой тебе совет. Не суйся», — сказал Форсейкин. «Дольше будешь живым богом». «Да я, если честно, и сам не знаю»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 — сказал Татарский. — Я вот подумал, а может наше поколение, которое выбрало Пепси... Вы ведь тоже в молодости выбрали Пепси, да? — А что делать-то было? — пробормотал Форсейкин, щелкая переключателями на панель. — Ну да. Мне одна довольно жуткая мысль пришла в голову. Может быть, все мы вместе и есть эта собачка с пятью лапами. И теперь мы, так сказать, наступаем.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 3D-дублер Вавилена Татарского появлялся на экране несчетное число раз. Но сам Татарский, вспоминая пролетевшие, как во сне, былые дни, любил пересматривать только несколько пленок. Первая – пресс-конференция офицеров ФСБ, получивших приказ на ликвидацию известного бизнесмена и политика Бориса Березовского. Татарский в глухой черной маске сидит за уставленным микрофонами столом крайней слева. Вторая –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 Значительно менее известный клип, тоже снятый на Красной площади, это показанная несколько раз по петербургскому телевидению реклама «Кока-колы», изображающая слет радикальных фундаменталистов всех главных мировых конфессий. Татарский изображает одетого во все черное евангелиста из Альбукерки, нью мексика Яростно растоптав пустую банку пепси-коллы, он поднимает руку, указывает на кремлевскую стену и произносит стих из псалма номер четырнадцать. «There are in great dread, for God is with writer's generation» — сноска. «И там они томятся в великом отчаянии, ибо Господь с поколением праведников». Многим запомнилось его появление в клипах для водки «Лже Борис II» и «Быстро супа Кармина Бурана». Но сам Татарский отчетливо-то не держал их в своей коллекции. Нет в ней и знаменитой рекламы московской сети магазинов «Гэп», где Татарский снялся вместе со своим заместителем Марковиным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 Внезапно в голову ему приходит какая-то мысль. Он останавливается, прислоняется к деревянной изгороди и вытирает платком под лба. Проходит несколько секунд, и герой, видимо, успокаивается. Повернувшись к камере спиной, он прячет платок в карман и медленно идет дальше, к ярко-синему горизонту, над которым висят несколько легких высоких облаков.